Мой заместитель, по подрывной деятельности Егоров, слушал, слушал и не выдержал. Зачем же столько шуму? Зачем столько народу на линии? И знаете, если каждый раз сами командиры отрядов будут принимать участие в разгрузке эшелонов, скоро командовать будет некому. Нет, это здорово. Болицкий хорош, много темперамента, голос зычный, так и подхлестывает бойцов. У меня возникло двойственное чувство, Приятно, даже очень приятно, когда человек со стороны, гость, так искренне хвалит нашего товарища, так восторгается им. Я невольно гордился Болицким, хотя и понимал, что слишком он заносится, слишком самоуверен. Надо было съездить в первый батальон, самому познакомиться с делами на месте. Но в тот момент меня больше беспокоили не те батальоны, на участках которых было шумно, а те, у кого было тихо. А тише всех было на участке батальона Тарасенко. В последней своей радиограмме он сетовал на то, что подрывники его не могут освоить мину нового образца. Неделю спустя, поздно вечером, сидели мы в большой штабной землянке Тарасенко. Уже три дня пробыли мы с Егоровым в расположении седьмого батальона. Егоров Провел за это время несколько инструктивных занятий с подрывниками. Я познакомился с жизнью лагеря, провел большое собрание. Наутро мы собирались выехать обратно в штаб соединения. Теперь, как бы подводя итоги, Егоров быстро набрасывал на листе бумаги разные схемы минно-подрывной техники. Говорил о капсулях, детонаторах, электрохимических достоинствах, последних моделей мин. Потом он перешел к вопросу, как лучше всего подползать, как маскироваться самому и маскировать мину. Все, что он говорил, было, безусловно, правильно, хотя не очень увлекательно. Пренебрежение к минам замедленного действия я считаю результатом недостаточного изучения ее. Тарасенко вдруг прервал его. Человек он вспыльчивый. Я с беспокойством следил за тем, как меняется выражение его лица и наливается кровью шея. Да знаем, знаем это все, дорогой товарищ Егоров. Тут видишь, как получается. Ведь мина замедленного действия, верно? Разумеется. Тут-то и загвоздка. Настолько она бывает замедлена, что по древнику с ней скучно. Он, когда ползет ее ставить, тоже свободно может Богу душу отдать, верно? Егоров кивнул. Также, если на патруль нарвется, его подстрелят. Опасность все равно, как и при мгновенном действии, а результат когда-то будет. Минер, поймите, горячий человек. Он видеть свой взрыв желает, чувствовать свое живое дело. А тут поставил мины на три дня вперед и ушел. Вроде как картошку посадил, жди урожая к осени». «Получается, что вы ищете психологического оправдания?» «Не оправдание!» — крикнул Тарасенко. «Я на то напираю, что техника техникой, только надо и до сознания минера добираться!» Михайлов, комиссар отряда, высокий, спокойный и на первый взгляд даже немного вялый, всегда хорошо дополнял командира, развивая и смягчая его мысль. «Сейчас...» Он вступил в спор весьма своеобразно. Предложил Егорову сигарету, а когда тот нервно потянулся к его зажигалке, так долго и безрезультатно крутил колесико, что Егорову надоело ждать. Он вытащил из кармана собственную зажигалку, торопливо высек огонь и затянулся. Михайлов сказал, «У меня, простите, товарищ Егоров, зажигалка замедленного действия». Все рассмеялись, улыбнулся и Егоров. Михайлов продолжал, «Вы тоже немножко нервничаете, товарищ Егоров, когда сразу нет огонька. Вот и наши минеры так. Но мы, принимая все ваши указания, их убедим». В этот момент дежурный доложил, что приехал связной из отряда Кравченко. У Кравченко рации не было. Он передавал свои донесения через штаб батальона Тарасенко. На счету его отряда с 16 июля... По день моего выезда из Лобного было записано 13 подорванных эшелонов. В последнем своем донесении, которое я читал, Кравченко жаловался на недостаток Тола, просил, как всегда, выделить ему добавочно оружие. Жаловался, что он, командир, сам вынужден обходиться без автомата. Это, конечно, чтобы усилить впечатление. Какой командир отряда Отдаст автомат бойцу, а сам останется с винтовкой или пистолетом.